К началу января трещины попадали везде, и дома, и в лесу. Инга завязывала алые нитки там, где находила новые сломы пространства, и старалась обходить их стороной, чтобы не порезаться. Но, конечно, получалось не всегда. И всё же она не отчаивалась. Ничего страшного не случилось. Ну, пара царапин в реальности. Должен же быть способ это исправить, только бы его отыскать. По утрам Инга одевала старые варежки чего татся и выходила на крыльцо, впускала морозный воздух в дом, а сама выметала сор старой лысой метлой и подолгу стояла, наблюдая, как солнце поливает снег серебром и золотом. Древко метлы было всё иссечено зазубринами, а в хвосте хранились все деревья известные Инге, от берёзы до дуба. Ведьма сжимала метлу в руках и шла патрулировать лес. Ни холод, ни темнота, ни страх не могли её остановить. Ей надо было знать, что всё хорошо и правильно, что жизнь идёт своим чередом и ничто не вмешивается в стройный уклад природы. Иногда казалось, что нечто совсем рядом притаилось в сугробе и уже тянет тёмные лапы. И тогда ведьма замахивалась метлой, готовясь обороняться. Но каждый раз это оказывался лишь маленький дух или сонный зверь. Каждый день Инга шла, пока её держали ноги, а потом садилась на метлу и летела назад к дому. В доме перебирала травы, делала амулеты, хлопотала с готовкой и шла спать, а утром повторяла ритуал. Иногда она брала с собой вишню, делилась с ним горячим чаем из термоса, обсуждала лесные новости, искала новые трещины, а зверёк болтал с ней и грел шею, служа шарфом. К концу января талыхнии не было ни скрыться. И Инга перестала летать. Ходила осторожно, прощупывая каждый шаг. Когда трещина появилась перед входом, девамха не выдержала, бросилась на диван. Мир рушится, прошептала она своим друзьям. Я больше шага не могу ступить по лесу. Он рушится. Я больше не смогу ходить по нему. Я больше не могу летать. И Инга заплакала, уткнувшись в колени. Вишня вскочил с подушки, куснул свитер за ухо, чем заслужил недовольное шипение. Прокричал: "Ну уж нет, ну уж нет, де вамха. Никакие проказни нечто не отделят тебя от леса. И если ты не можешь ходить к нему, то он придёт к тебе. Пойдём, толстая кошка, пришло время нам что-то сделать". С этими словами он спрыгнул на пол и помчался прочь, а свитер неохотно последовала за ним в ночь. Инга выглянула в окно, глядя вслед друзьям. Яхнула. Небо разбилось. Небо было рассечено тонкими линиями. Они паутины оплетали облака, пересекали солнце, нисходили до самой земли. Инга смотрела на это, не сдерживая слёз, но не чувствуя страха. Всего месяц. Один месяц и всё закончится, либо для неё, либо для леса, либо для нечто Что-то для них троих. А пока насидела дома, но, конечно, не просто так. Вишня сдержала обещание, и лес начал приходить к Инге. В начале февраля к ней пришли 13 серебряных лис. Бегали по кругу, касаясь носами чужого хвоста и тявкали. Вот и мы, вот и мы, одна из нас падшая звезда, а остальные её отражение в чёрной реке. Кто же? Кто? И Инга решила их спор. Все лисы поднялись на небо. Затем пришёл старый пень, начал возржать, что не нравится ему, когда белки под его корнями орехи прячут, и требует, чтобы они прекратили. Пришлось звать белок на крыльцо и договариваться о перемирии. Явился и болотный огонёк, стонал, что никто зимой по болотам не ходит, и скучно ему там одному летать. Пришлось поселить его под плафон и дать работу уличного фонаря. День за днём являлись лесные жители: племя шишек, вара пожирающая крылатых рыбы, вышедшие на берег, зимний волк, медведь шатун, дух стареющие деревья, двухголовая змеиная царица, огромная сова, потерявшая крылья. Днями и ночами кто-то был рядом: просил помощи, давал советы, просто гостил и пил чай, болтал с друзьями. Узнавал новости, пел песни. Дом Инги наполнился жизнью, и ничего в нём не осталось от февральской тишины. Девамхань знала покоя, и одновременно было так счастливо, что все тревоги отступали. И всё же не время расслабляться. Лесные жители постоянно докладывали ей о новых трещинах. Теперь всякому зверю сложно было ходить среди деревьев. Поэтому они предпочтали отсиживаться у домика ведьмы и питаться её запасами. Даже духи и птицы не высовывали носа в чащу. Мало ли что. 28 февраля произошло то, что происходит год за годом, век за веком, жизнь за жизнью. Зима кончилась. Инга заснула в последнюю зимнюю ночь. Опроснулась в первую весеннюю. Сердце стучало, как испуганная птица в ладонях, лоб покрылся испариной. Ночь была безлунной, все гости и жители дома спали. Кто на шкафу, кто в коробках, кто под кроватью, то тут, то там раздавалось сопение, храп или бормотание. Только ведьма больше не могла сомкнуть глаз. Трещина была прямо перед её лицом. Ещё одна на потолке. И хоть за окном была кромешная тьма, девам хво знала, что купол вокруг дома иссечён, не стоило ждать рассвета. Всё должно было решиться в темноте. Инга встала с постели, пошла прочь прямо в ночнушке, проклиная скрипучие половицы и стараясь лавировать между телами. Но, конечно, будь ты хоть трижды ведьма, незаметно проскользнуть сквозь полчища спящих хвостов, носов и ушей невозможно. Эй, раздался робкий шёпот из ведра. Эй, смотри, она что, уходит? Не знаю, ответили с люстры. Эй, чуча, девамха уходит? Инга замерла, но, конечно, это не сработало. Через минуту вся комната гудела. Нет, нет, куда она идёт? Ещё рано, ещё рано. Ночь ещё принадлежит зиме, ещё рано. Простите, я просто постаралась оправдаться Инга, но её не слушали. Не пускайте её. Заприте дверь, свяжите шнурки на ботинках, смотрите, чтобы нечто не подошло к дому. А если нечто уже у калитки, что делать? Сказать нам, что же ещё? А? Ну тогда говорю. Мих толпа оказалась у окна. Ингу прижали к стеклу пушистые бока и мокрые носы. Одни только лесные духи не доставляли особых неудобств, благо были эфемерны. Но ведьма не обращала ни на дискомфорт особого внимания. Ведь нечто уже ждало её. Стояла на снегу, утопая по брюха, не сводила бледных глаз с дома. "Мне пора", прошептала Инга. "Нет, нет, не ходи!" сопились в неё лапы, когти, ладони. "Мне надо. Я же не могу прятаться вечно. Иначе нечто придёт сюда. Вы же этого не хотите?" "Не придёт. Мы тебя защитим, спасём". "Спасибо вам". Но всё же я с ним поговорю. Нехорошо заставлять ждать гостя на пороге. Она надела ботинки на босу ногу, накинула на плечи чёрную шаль и вышла из дома. Холод тут же начал кусать лодыжки и щипать за нос. Сладкий воздух пах мартом. Тихо шелестели ветки деревьев, шрамы мира блестели в темноте. Инга остановилась на пороге. Нечто стояло у калитки. Их разделяло всего несколько шагов. Здравствуй, сказала Инга. Здравствуй, ответила Нечта. Прошёл год. Да, горло Инги пересохло, но она заставляла себя говорить. Прошёл год, и я обрела тот дом, дом друзей, себя, научилась заклинанием, в хорожде. Это мой лес, Нечта. Мой лес, и я его девамха. Почему ты называешь меня Нечта? Внезапно спросила нечто. Инга оглянулась на зрителей, которые упорно высовывали носы за порог, но выходить не решались. Кто-то пожал плечами. Вишня покачал головой. "Не знаю", признала Синга. "А как тебя ещё называть? Ты же не представился?" "Что же", сказал о существо, шагнула вперёд и поменялась. Свет упал на его шкуру, и она перестала быть угольно-чёрной. Теперь она окрасилась в тёмно-зелень, стала мягкой и живой. Существо преобразилось, и теперь не было похоже на кошмар. Преследующий в ночи оно было похоже на ямох, сказала существо. Я часть леса. Я всегда буду нести смерть. Но дураки те, кто думают, что смерть в лесу страшна. Я начала нового пути, и тебе, юная дева, остался последний шаг. С этими словами мох припал к земле и прыгнул. Он летел прямо на Ингу, и дом ахнул. А Инга не успела испугаться, да и не хотела. Она шагнула вперёд и протянула руки к зелёному зверю, почувствовала его мягкую шкуру кончиками пальцев и ослепляющий свет. Удар. Инга резко выдохнула и упала на снег. Вокруг зазвенело пространство, битым стеклом закричал воздух. Снова вспышка. Девамха, девамха, закричали жители дома. Она умерла? Посмотрите кто-нибудь. Нет, не ты. Вот ты. Вишня, вишня, посмотри. О нет, несчастная, они всегда умирают. Инга видела только серебро снега, затем что-то красное появилось на его фоне. Не успев испугаться, Крофли Инга поняла, что это её верный и вредный друг. Вишня ткнулся в неё носом. Тёплая. Эй, девамха, ты меня слышишь? Слышу. Ты плачешь? Да, по щекам катились горячие слёзы. Инга медленно села. Снег забился под ночнушку и в ботинки, вся спина была мокрая. Дрожа, ведьма поднялась. Голова гудела, глаза болели, а в районе ключиц разливалось непривычное тепло. Инга дотронулась до него рукой, посмотрела. В ямочке под горлом был небольшой узор, слегка шершавый и зелёный. Поскребла его пальцем, поморщилась. Не узор, мох. Теперь он навсегда с ней. Кто-то дёрнул её за юбку. Инга посмотрела вниз. Рыжий лисёнок глазел на неё открыв рот. Де вамха, де вамха, трещины в лесу все упали, совсем все. Сначала стали везде-везде как лёд. А потом упали. Это что же? Теперь всё хорошо? Инга улыбнулась, потрепала зверька по пушистой макушке. Да, теперь всё хорошо. А теперь пойдёмте домой, попьём чаю. Весенний лес журчал и пел. Птицы соревновались в красоте мелодий. Лесные духи играли на флейтах. Выдра била хвостом по полому бревну как по бы барабану. Мимо сновали первые насекомые. Мыши таскали зёрна, лисы танцевали хоровод, один старый волк проигрывал в карты березовику. Вотрага двух рыб залез на сосну и кидался шишками в наглого карася. Несколько грибовиков устраивали переезды из одного дупла в другое. Жизнь кипела, бурлила и шла своим чередом. Распускались первые цветы, и путник, проходящий мимо, воле неволе остановился, чтобы полюбоваться яркими соцветиями. Поставил рюкзак на землю, положил рядом посох, присел на корточки. Вот же чудо, сказал он, не понимая, почему говорит с растениями. В городе до сих пор снег комьями лежит и холод рыга, а тут весна настоящая, а не номинальная. Эх, вот бы моей Марье цветов принести. Да только вас рвать я не буду. Ну ничего, потом как-нибудь. А вы цветите. Он поднялся, подобрал вещи и отправился дальше. Да только не прошёл и трёх шагов, как тут же встал как вкопанный. Девамха стояла на дороге, принимая странников в своём лесу. Она улыбалась. У ног её вилась кошка, на плече сидел алый горностай, а в руках она держала букет незабудок.